ответил он с мягкой такой иронией. По-вашему, если вы будете сжечь их поселки, они сдадутся на вашу милость все три миллиона, так? Ну, может, и так. Послушайте, Дэвидсон, сказал передатчик, и в нем что-то захрипело, зашелестело. Ну да, понятно. Пользуется аварийной аппаратурой, потому что большой передатчик сгорел вместе с их хваленным анзиблем, туда ему и дорога. Послушайте, Дэвидсон.